Марина Кистяева. Хорошая девочка. Глава 1. Квартира пустовала. Юрия никто не встречал. Мужчина поставил кейс на пол и прислушался. Лизы дома точно не было. Весело. Хованский усмехнулся. Как тут не вспомнишь анекдоты про мужей, что возвращались из командировок раньше положенного срока. Только в их ситуации немного смещались акценты – Юрий и Лиза женаты не были. Он достал телефон и набрал Лизу. Гудок, еще один. Она не ответила. Мужчина выругался и дернул галстук, срывая его шеи. Раздражаясь все сильнее, он снова набрал номер Лизы. На этот раз она ответила. «Малыш, привет!» Немного пьяным голосом протянула она. «Ты где?» — рявкнул Хованский. «Я?» «Да, ты. Ой, мы с девочками в клуб пошли. Анж позвала. Ты же помнишь Анжелику Левачеву? Мы с ней учились вместе. Малыш, а что ты такой злой, а? Лиза, сколько раз я просил тебя не называть меня так. Все, все. Примирительно пропела она в трубку. Не буду, по крайней мере, при людях. А ты мне по какой-то причине звонишь? Соскучился? Давай через пару часов созвонимся и поболтаем. Хотя нет, через пару я навряд ли освобожусь. И ты уже спать, наверное, будешь. Давай завтра, Степ. Во сколько у тебя рейс? неприятно мысль царапнула внутри, она даже не помнит время его вылета. «Развлекайся, Лис!» Он сбросил вызов. Смысла разговаривать дальше Юрий не видел. «Вот и вернись домой на сутки раньше. Тебя никто и не ждет, по крайней мере, в этом доме». Еще раз усмехнувшись, мужчина, не разуваясь, прошел в гостиную, подошел к бару и налил себе вискаря. Выпил, не поморщившись, мимоходом отметил, что в комнате не прибрано, Пенюар брошен, грязный стакан из-под вина стоит на журнальном столике, и тапочки разбросаны по комнате. Да, ждем фею чистоты. Самим влом убираться. Не будь он раздражен, не обратил бы внимания на подобные мелочи. Сейчас же злило все. Хорошее настроение от удачной сделки испарилось. Сегодня пятница, народ отдыхает, его парни тоже. У них была традиция собираться в кальянной. Кто сможет, кто придет. Есть возможность выбраться, всегда рада видеть. Традиция появилась еще в студенческие годы. Приглянулась компании друзей одно заведение. Тихое, немногочисленное, только-только открывшееся с приятным антуражем. Им зашло. Впоследствии хозяин, быстро оценив, какие гости к нему заглядывают, сделал заведение неким клубом для избранных. С улицы попасть в него практически нереально, лишь по рекомендации. Юрия такой расклад устраивал, никого лишнего. Он быстро сполоснулся и переоделся. Негатив продолжал плескаться в крови. Хованский рассчитывал на бурную встречу с Лизой, на долгую ночь. А что в итоге? Он вышел из спальни и снова посмотрел на грязный стакан. Все же раздражает. Парни в кальяны встретили его бурно. Ого, Хованский, кого не ждали! Он присел за столик и сразу же подозвал официанта. — Ты чего такой хмурый? У тебя же, по сути, медовый месяц. Тодоров довольно оскалился. «Хорош зубы показывать, не досчитаешься». В тон ему ответил Юрий, откидываясь на спинку дивана. Тот даже и не думал прекращать. Они дружили уже вечность. Тодоров — судья. Он успешный адвокат. лосаков, капитан ФСБ. Минаев Иван ушел из силовых структур, открыл частное агентство. Это те, что собрались сегодня. Все без подруг, чисто мужская компания. Лысаков, по большей части, отмалчивался, изредка поглядывая на Хованского. Юрий решил, что будет пить раз его никто не ждет. Неожиданно. Парни трепались о чем угодно, кроме работы. Тоже негласное правило. Пятница — это пятница. Ни слова о делах. Можно пересечься потом в будни или нагрянуть в гости, обсудить в неформальной обстановке что и как. Юрий выпил еще стакан, прежде чем Лысаков кивнул ему. Пошли покурим. Юри Юрий поднялся. Ярослав повел его во двор на террасу. В дальнем углу на диване расположился мужчина. Сидел с закрытыми глазами. Они прошли в другую сторону. Ты как вообще? Яр говори, что хотел, не темни. Яр достал сигарету и закурил, выпустил дым. Будешь? Лысаков знал, что он бросил с год назад, но чуйка его не подводила еще. Юрий взял сигарету и прикурил. Хорошо. Напряжение постепенно отпускало. Он запретил себе думать, чем занимается в данный момент Лиза, с кем она, кто бросает на нее похотливые взгляды. В том, что так и есть, он не сомневался. Если его девочка отправилась в клуб, она сто процентов оделась так, чтобы у мужиков бешеная слюна начала капать. Иначе Лиза не могла. Слишком яркая, слишком привлекательная. На нее смотреть одно удовольствие. Иметь еще круче, ярче. Ревность, сука, зашкаливала порой. А в его профессии это недопустимо. Он должен всегда сохранять холодный ум и никаких лишних эмоций, особенно при посторонних поэтому он здесь с друзьями». «Ох, чую, лезу я не туда». Яр снова выпустил струйку дыма и посмотрел на раскинувшийся ночной город. «Сто пудов». «Скажи, Юрец, ты давно видел Ксению?» Хованский мгновенно напрягся, глубоко затянулся. «Да, Ярослав, не туда ты свернул». «Ксения, мама его сынишки», с которой он официально развелся квартал назад от которой ушел пять месяцев назад, как только Лиза позвонила ему и сказала, что по-прежнему любит и хочет быть с ним. Да, поступил он как последняя сволочь. Его оправдывало лишь одно — у них с Ксенией был брачный договор, женились они не по большой любви, точнее, вообще без любви. Переспали, она забеременела, решили расписаться, все. Ксюша навсегда останется частью его жизни, и он всегда будет о ней заботиться, что бы ни происходило у него. Короче, давно ты ее видел? Две недели назад. Ему все больше не нравился тон Лысакова. Говорю уже. Я столкнулся с ней вчера в супермаркете, а на в очках была солнцезащитных, пыталась от меня отвернуться. Так. Юрий повернулся к другу корпусом, напрягая сильнее. Синяк у нее на скуле юрец. Замазанный, конечно, но... Сам понимаешь. Да, Хованский отлично понимал. Мне вмешаться? Юрий потушил сигарету. Я сам. Эта женщина тоже не отвечала. Интересные дела творятся. Нет, Юрий, конечно, все понимал. Ксюша имеет полное право не брать трубку в двенадцатом часу ночи. Но, мать вашу, он же звонит не каждый день. И не каждую пятницу. Правильно говорят, выпил, вырубай нахрен телефон. Он набрал повторно. Да. Сонный голос Ксении все-таки раздался в динамике, вызвав волну неконтролируемого облегчения. Первым делом Юрий прислушался, не раздаст телефоном еще какой-то голос мужскую, например. В груди неприятно заскребло. Нет, он все понимает, Ксения теперь свободная женщина и имеет право на личную жизнь. Но у них, черт побери, маленький сын и водить в квартиру мужика, который, возможно, ее еще и учит. Хованский сжал телефон сильнее. «Ты спишь, Ксюш?» «Угу». «Просыпайся». «Хованский, ну что за шутки, а? Я правда сплю. Я стою у твоего дома». «Черт, зачем? Ваня спит давно. Ты видел, сколько время?» Я не к нему приехал. Пауза. В ответ тишина. Я поднимаюсь, Ксюш. Нет, Юр, я... Я поднимаюсь. Жестко сказал Хованский, скидывая звонок. Он предупредил на этом точка. Тяжелой походкой подошел к лифту. Тот как раз был внизу. Вот и хорошо. Пока ехал, пристально смотрел, как меняются мигающие циферки на панели. Седьмой этаж. Приехал. У него были свои ключи. Да-да, вот такой парадокс. Ксения о них знала. Он, покупая им квартиру, оставил себе запасную связку, мотивируя тем, что мало ли, по какой причине ему надо будет попасть внутрь. Ксения согласилась, пожав плечами. «Ну да, мало ли». Хотя что-то промелькнуло тогда в ее взгляде. Он этот факт зафиксировал. Зачем, пока не знал. Привычка фиксировать маломальские изменения в людях сработала. Но все же Юрий, сжимая губы, поднял руку. Хотел позвонить, вовремя вспомнил, что может разбудить Ванька. Выдохнул, собрал мысли в кучу и постучал. Сначала негромко, как-никак, час поздний. Тишина. Стук повторил уже более настойчиво. Послышался поворот замка. Дверь приоткрылась и показалась миниатюрная женская фигурка. «Юр, что случилось?» Он надавил на полотно и вошел, и сразу навис над Ксенией. «Случилась, мать вашу!» Бывшая жена и мама его сына нахмурилась и сделала несколько шагов назад. Он к ней, чтобы лучше рассмотреть. «Не замазала!» Точнее, пыталась, но не особо успешно. «Что это?» Он взял ее за скулу. «Ничего». Она пыталась увернуться, выскользнуть из его пальцев. «Но куда там?» Юрий ловко преградил ей дорогу. «Я спросил, что это?» Ксения нахмурилась и шумно вздохнула. «Синяк?» Буркнула она, отводя глаза. «Ты же видишь?» «Охренеть!» Приглушенно воскликнул он, помня, что в соседней комнате спит его двухлетний сын. «Ты чего ругаешься?» Со второй попытки ей удалось увернуться и отойти подальше, хмурясь. Он разулся и без приглашения прошел в комнату сына. Ксения что-то буркнула, недовольно в спину, типа это ее квартира. Юрий отмахнулся. В конце концов он соскучился по Ваньке. Его карапуз сладко посапывал, одетый в пижаму с синими слониками, укрытый одеялом. Все как полагалось. На мгновение Юрий залюбовался сыном, наклонился и втянул в себя его запах. Вот оно, счастье. Его сын, его продолжение. Никто не может пахнуть так сладко, так щемяще нежно, как собственный ребенок. Он по нему скучал. Да, ему не хватало общения с ним. Те редкие встречи, которые удалось выкраивать между бесконечными командировками и отношениями с Лизой, его не устраивали. Его точно обкрадывали. Ванька менялся каждый день. То одно, то другое. Самое интересное время начинается. А как сын радовался, когда его видел. И вроде к матери каждый раз сжался но и к нему шлепал. Да с таким видом, что у Юрия сердце за ребра закатывалось. Его сын, его кровь. И кто-то обидел его маму, и он выяснит. А потом, склонившись и поцеловав сына, он вернулся в коридор. Ксению он нашел на кухне. Она стояла у окна и смотрела на спящий двор. Услышав шаги Хованского, обернулась. На несколько секунд он провалился в прошлое, защемило в груди, но он быстро взял себя в руки. Решение о разрыве было обоюдным, Он подошел ближе, желая еще раз рассмотреть Сеня Ксении. Внезапно поймал себя на крамольной мысли. бывшая пахнет его сыном и теплом. Ксения продолжала хмуриться, интуитивно подалась назад. Точно он нарушил ее личное пространство. Юрий заскрежетал зубами. У них раньше были с этим проблемы. Ксения не особо любила, когда он подходил слишком близко. Да чего уж. Интересно у них был брак. Договорной. Она от него залетела, он на ней женился. Типичная история. Ни о какой любви не шло и речи. Хованский честно планировал жить с этой девочкой долго и счастливо, искренне веря, что отлюбил по молодости и по дурости Лиску, и ему больше не нужны бури в жизни, тем более при такой работе и должности. Ксения его устраивала. Из хорошей семьи, красивая, неглупая. согласилась, что пока ребенок маленький, работать не будет, а там... А там и дальше не будет. В вопросе семьи Юрий был тем еще домостроем. Но вот секс... Ай, ладно, не про их семейную жизнь сейчас. Есть будешь? буркнула Ксения, разворачиваясь в сторону шкафа. Короткий шелковый халат неприлично сексуально очертил ее попочку. Он этого халата не помнил. «Хм, а ты покормишь? Есть овощную рагу котлеты куриные? Буду. Черт!» Он после командировки ест у бывшей жены. Картина маслом. На просторной кухне царил идеальный порядок. Детская посуда вымыта аккуратно сложена в отдельной сушилке. Рядом ничего. Ни мокрых тряпок, ни грязных бокалов. На столе только салфетница и солонка. Юрий сглотнул и отодвинул стул. Я хочу знать, откуда у тебя синяк. Бред про то, что не вписалась в косяк, оставь для посторонних. Ксения никак не отреагировала, поставила на стол прибор и сдержанно улыбнулась, молча. Также молча отошла от него и достала из микроволновки тарелку с дымящимся рагу. Во рту Хованского внезапно образовалось слишком много слюны. И не факт, что слюноотделение напрямую связано с потрясающим запахом домашней кухни. Пять месяцев. Всего пять месяцев назад они расстались, а кажется вечность. Хлеб ржаной или батон? Ксения! Он давил интонацией. Внезапно его бывшая жена улыбнулась, шкадливо, так как улыбаются дети, когда намереваются сделать шалость. И от этой улыбки Ксении у Юрия нутро свело, потому что она ни разу в жизни не улыбалась подобным образом. Ой, Хованский, не рычи, больше не страшно.